Глава седьмая «Чего ты такая кислая?» — спросила Ира, когда я вернулась в офис. «Собирайся!» Куда — «Куда?» — вздохнула я. Розова взяла сумку. «Потратим обед на полезную беседу. Впрочем, нам и поесть дадут. Идти недалеко, в соседний дом. «Зачем нам туда?» Засопротивлялась я. В шесть я обязана присутствовать на очередном совещании по поводу торжественной церемонии Герой Бака. «Успеешь вернуться», — заверила она, таща меня за руку к двери. «Нам повезло. Люди, которые могут помочь, оказались свободны. Обычно они заняты, а сегодня вдруг бездельничают. Кто?» — не поняла я. «Потерпи, сейчас узнаешь», — загадочно ответила Иришка здание куда направилась розова действительно находилось недалеко от магазина. мы вошли в темный прохладный подъезд поднялись на третий этаж ира позвонила огромная старинная дверь отворилась на пороге появилась маленькая худенькая остроносая женщина смахивающая на воробья хулигана мамуля знакомься, степанида козлова выпалила ира мы хотим есть пить и поговорить Тема пришел сидит на кухне Звонко ответила женщина: «Стёпа, снимай балетки. Ира, покажи гости, где ванная. Маму зовут Анфиса Альбертовна, но ей больше нравится обращение Фиса. На анфису она не отзывается, пояснила розова младшая, когда я мыла руки. Ясно кивнула я. Хорошо понимаю человека, которому не доставляет удовольствия имя в паспорте. Ерунда, отмахнулась Ира, тебе хорошо говорить. Хмыкнула я. А как бы ты отреагировала на: «Евздохию Аристаховну». «Прикольное имечка, захихикала она. «Смешное, пока оно не имеет к тебе отношения». «Антон любит телепрограмму, где засняты всякие нелепые случаи, происходящие с людьми», — продолжала я, взяв полотенце. «Кто-то упал в лужу, поскользнулся на льду, ну и так далее. Тоша смотрит и ржет, а зимой сам шмякнулся у входа в бутик». И вот что странно, даже не улыбнулся, ныл весь день, жаловался на отбитую пятую точку. Нет бы похохотать, повеселиться, как над другими. Это же так забавно, шлепнуться с размаха. «Вы поругались?» — вдруг спросила Ирина. Я посмотрела на себя в зеркало. «Нет, почему ты так решила?» Обычно ты о Тоши говоришь спокойно, без эмоций, как о мебели. А сейчас в голосе злость и обида звучат. «Тебе показалось», — быстро ответила я. Хотя нет. Все перечисленные тобой эмоции колокочут в душе, но относятся они не к пасынку босса, а к пропаже, приза и колье. Слушай, мне надоело объяснять всем, у нас с Антоном нет романа, исключительно дружба, почему мне никто не верит? Потому что 98 девушек из ста готовы вцепиться в тошу зубами-ногтями и вынудить его отвести их в ЗАГС, ухмыльнулась розова, стать невесткой романа. «Значит, решить многие свои проблемы». «Люди просто не понимают, как можно отказаться от подобного счастья и считают тебя глупой вружкой». «Я не смогла сохранить спокойствие», — сердито воскликнула. «Какого черта мне скрывать любовные отношения? Наоборот, надо их подчеркивать. Кидаться прилюдно, целовать Антона, демонстрировать свою близость к принцу местного значения». «Ира отняла у меня полотенце». «Не кипятись и не рви несчастную тряпочку. Я прекрасно вижу, что ты замуж не собираешься». Влюбленные девчонки постоянно о своем парне рассказывают. С ним по телефону болтают, ревнуют, выясняют отношения, рыдают, обещают бросить его и шлют ему 100 смс в минуту. А ты, Тоши, можешь за весь рабочий день ни разу не звякнуть, а вечером, когда он начинает тебя в кино зазывать, не моргнув глазом, Придумываешь какое-нибудь суперважное, неотложное дело. «Ты слишком умная», — остановила я Иришку. «Скорее наблюдательная», — уточнила она, выталкивая меня в коридор. Кухня оказалась просторной, но, на мой взгляд, не очень уютной. Вероятно, и Фиса, и Ирина не увлекаются готовкой и любят стиль хай-тек. Несимпатичных полотенец, рукавичек, прихваток Спринтами в виде животных, не многочисленных банок со специями, никаких крючков с лопатками тут не было. Белые стены, белые шкафчики, белый холодильник, белый чайник, белый сервис, белая плитка на полу, белые жесткие пластиковые стулья на железных ногах. Исключение составлял лишь стол, который был стеклянным. Эфиса положила на него салфетки, когда ставила перед нами тарелки и чашки. В качестве угощения Предлагались сухие хлебцы, колбаса, сыр, масло, паштет, пирожные. Все свежее, купленное в дорогом супермаркете, ничего домашнего, приготовленного собственными руками. «Это Артём Тамилин, представила мне хозяйка дома, стройного мужчину лет 35. «Времени у нас в обрез. Давайте, девчонки, рассказывайте». «Погоди, Фиса», — засмеялся Артём и посмотрел на меня. «Вы, значит, Степанида?» «Церемония представления завершена. Переходим к делу. Что у вас случилось? Говорите подробно», — потребовала Анфиса. Ира рассказала все, что произошло сегодня в магазине. Потом Артем попросил меня изложить те же события и стал задавать вопросы. А в конце концов сказал. «История с Колье вообще не должна волновать Степу. Ей никто претензий не предъявит». «Но она меня напрягает», — занервничала я. «И по магазину уже гуляет слух» что я соучастница кражи. Дескать, я разыграла у прилавка целый спектакль, а мужчина, который представился Леонидом, — мой подельник. Как правило, такие воры работают компанией, — пояснил Артём. Обычно их три человека. Один отвлекает внимание, как этот Лёня. Он хорошо одет, дорогие часы. Мгновенное заявление о том, что он холост, желание приобрести матери украшение стоимостью 5 миллионов рублей — Платиновая кредитка, большинство продавщиц придет в восторг от такого клиента и начисто потеряет бдительность при виде мачо. ГОП-компания отлично изучила, как работают в баке. Когда Леонид отправился в кассу, второму участнику вменялось выждать момент и подменить упаковку. И тут весьма удачно появилась Катя, которая вызвала у Светы истерику. Скорее уж, в пособничестве грабителям следует заподозрить Екатерину, а не Степу. Она всего лишь померила колье, да и то по просьбе Фурсиной и Бондаревой, так? Я кивнула, Артём потёр руки. А вот Фурсина постоянно крутится около прилавка Светы, уводит Леонида в кассу и возвращается, чтобы рассказать о своей победе. «Но гадости говорят обо мне», — возразила я, «а Екатерине молчат. Думаю, о тебе никто не судачит». Перебил меня Артём. Марина Ивановна просто захотела испортить тебе настроение и добилась своего. Почему воры подменили пакет? Влезла в разговор Ирина. Проще стянуть его вместе с кольцом в коробочке и удрать. Зачем такие сложности? Артём начал намазывать кусок хлеба паштетом. Такие кражи готовятся заранее. Грабители нацелились на пятимиллионное колье, а колечко, отложенное покупательницей, досталось им случайно в виде бонуса. На него они не рассчитывали. «Ну и теперь представь, Света вернулась к своему прилавку, а упаковки с колье нет. Какова ее реакция?» «Закричит», «Вызовет охрану», — ответила я. «Точно», — обрадовался Томилин. «Значит, того, кто ушел с колье, могли остановить на выходе». А так Света понесла покупку в офис кассира, развязала ленточки, достала мешочек. На все это нужно время, его хватит, чтобы подельник ушел с драгоценностью. «Ваш товар застрахован?» Я кивнула. «Конечно». «Но ни сумм, ни подробностей я не знаю. Они не нужны», — продолжал Артём. «Думаю, очень скоро в фирму БАК прибудут представители страховой компании и начнут следствие. Степанида, ты употребляешь наркотики, играешь в карты, увлекаешься тотализатором, имеешь любовника-уголовника или содержанта». «Кого?» — растерялась я. «Есть мужчина, которому ты делаешь подарки» уточнила Фиса. «По всем вопросам нет», — отрезала я. «У нее в голове одна работа и бабушка». Влезла в разговор Ирина. «А кто у нас бабушка?» — насторожился Артём. «Пенсионерка? Инвалид? Нуждается в дорогостоящем лечении? Ей нужно ехать в США на операцию?» «Белка. Хозяйка гостиницы. У нее вполне успешный бизнес», — медленно произнесла я. «Если вы пытаетесь выяснить...» Испытываю ли я недостаток денег, то мне вполне хватает на еду и мелкие радости. «Одевается Степа за границей», — перебила Иришка. «Там шмотки в разы дешевле и выбор лучше. И ей часто дарят подарки разные фирмы, например, производители сумок, бижутерии, косметики. Это общепринятая практика в фэшн-мире. Мне хочется купить собственную квартиру», — вздохнула я. Надоело таскаться по съемным углам. И от машины я бы не отказалась, но надеюсь заработать и на жилье, и на колеса. Воровать не стану. Ирина резко вскинула голову. Мама, я знаю, Степа ни при чем. Я хорошо ее изучила. Хоть мы и недолго вместе работаем, Козлова честная, недвуличная. Я за нее готова поручиться. У нее стряслась неприятность, и мы пришли за помощью, а не выслушивать дурацкие обвинения. Если Артём может разобраться... «Будем ему благодарны. Нет? Сами как-нибудь справимся». Томилин вынул из кармана сигареты. «Если вы попали в недетскую ситуацию, будьте готовы к недетским вопросам». Розова-младшая вскочила. «Стёпа не брала ни колье, ни кубок. Зачем ей тогда сюда приходить и пытаться найти грабителей? Если спёрла она, ей надо сидеть тихо, не высовываться». Видел я безутешных супругов, рыдавших над телом убитой жестоким преступником половины, медленно произнес Артем. Вызвал такой полицию, чуть ли не в обмороке лежит, а потом, потихонечку, выясняется, муженек, от горя места себе не находивший, сам жену и придушил. Всегда первым под подозрение попадает тот, кто тело нашел или у кого ценность сперли. Ира повернулась к Фисе. «Мама, ты всегда говоришь, что Тёма лучший, и сейчас пообещала, что он поможет». Розова старшая спокойно ответила. «Верно». И Тёма уже начал разбираться. «Я дала слово позвать хорошего специалиста, который, не поднимая шума, в частном порядке займется этим делом. Но разве я говорила, что вам понравятся его вопросы?» Дочка начала медленно втягивать в себя воздух, А я быстро вступила в беседу. Всё в порядке. Проверяйте меня со всех сторон. Мне скрывать нечего. Но у нас не очень много времени. Скоро торжественная церемония, а приз пропал. Ой, уже полшестого. Извините, мне пора бежать на совещание. «Он нам будет помогать?» — вспылила Ирина, глядя на мать. «Вопрос лучше адресовать мне», — улыбнулся Артём. Я приехал и готов работать, но давайте договоримся. Глупые детские обиды лучше оставить в стороне. Вы хотите найти приз, или вас волнуют сплетни о колье, к пропаже которого степа не причастна. Кубак! выпалила я. И непременно найти того, кто спер колье, прибавила Ира. Нельзя, чтобы на репутации Степы осталось темное пятно. Это уже два дела, хмыкнул Артем. Дороже вам обойдется. Розова-младшая вскочила. «Мама, ему надо платить? Сколько?» Я думала... Анфиса отвернулась к окну, лицо ее оставалось серьезным, но мне почему-то показалось, что она едва сдерживает смех. «Лучше обсудить гонорар сразу», — потер ладони Тамелин. «Значит так. Когда я закончу расследование, ведете меня в ресторан». «И учтите, я прожорлив безмерно. Два дела, два ужина с вином, окей?» Фиса рассмеялась, Ирина снова села. «Вам весело, а у нас неприятность. Хотите, чтобы я зарыдал и начал рвать на голове волосы с воплем? Бедненькие зайки потеряли кубок стоимостью в 20 кусков евро?» отозвался Артём. Стёпа. «Ты не опоздаешь на совещание? Часы тикают». Когда мы вышли в подъезд, Ирина выпалила. «Вот идиот!» «Навряд ли твоя мама обратилась к дураку», «попыталась я успокоить ее». «Думаю, у нее хорошие связи в правоохранительных органах». «Сама Анфиса показалась мне разумной и деловой». «Иса замечательная», — грустно произнесла Ирина. «Я ее очень люблю, но...» Розова замолчала. Я решила не задавать никаких вопросов. А Ира через минуту продолжила. Раньше мама была другой, очень слабой, не имела собственного мнения, ни с кем не спорила. «Пойдем с ней в магазин, там продавщица нас обхамит, мамуля голову в плечи втянет и на улицу». На работе ее ни в грош не ставили, она вечно в выходные и праздники на ресепшн сидела. «Где?» — удивилась я. Ира остановилась. «Думаю, ее родители задолбали. Моя бабушка была профессор, дедушка — академик». Они дочку воспитывали как барышню XIX века. Книги разрешали читать лишь по их выбору. В 10 вечера марш спать. Учиться надо на одни пятерки, подруг заводить не следует, а мальчиках даже думать нельзя. Все за нее решали, как одеваться, с кем общаться. Сами выбрали ей профессию, отправили учиться на психолога. Бабушка заведовала кафедрой в мединституте и хотела, чтобы дочь, получив диплом, работала с ней. Этакий тандем — хирург плюс психолог. Одна режет тело, а другая исцеляет душу. Но не получилось. Ириша медленно шла по тротуару. Бабушка с дедушкой почти одновременно умерли, и мама без них совсем потеряла ориентир в жизни. Работала она, несмотря на диплом — о высшем образовании и в частной медицинской клинике администратором на ресепшн. Ее спасла соседка. Над нами поселилась симпатичная женщина Лариса, очень веселая. у нее постоянно устраивали вечеринки, необычные, с переодеванием, допустим, в китайском стиле или английское чаепитие. Люди наряжались по теме, соответственно, вели себя и, конечно, шумели. В моей детской... Иногда люстра раскачивалась, а мамуля придерживалась страусиной политики. Предпочитала, так сказать, спрятать голову в песок и не высовываться, пока не наступит тишина. Один раз я не выдержала, сама к Ларе заглянула. Соседка не рассердилась, затащила меня к себе, а там веселье через край. Мы-то жили как мыши, нас никто не посещал, сами в гости не ходили. Представляешь ощущение подростка, впервые оказавшегося на тусовке? Я забыла обо всем, а часа через два мама появилась, преодолела свой вечный страх перед посторонними, хотела меня увести. Я ни в какую. Лариса и ее упросила остаться. Вот так их дружба и началась. Моя спутница на секунду примолкла, а затем, тряхнув головой, продолжила. Под влиянием Лары Анфиса начала меняться и постепенно стала кардинально другим человеком. Она словно проснулась, вылупилась из яйца. Тогда у нас началась совсем иная жизнь. Теперь мама — лучший переговорщик России, сильная, уверенная в себе женщина. Никаких уси-пуси и рыданий над бедными дворовыми кошечками. Нет, мама по-прежнему их кормит, но просто насыпает в миске корм и не плачет потом на кухне от жалости. Мы переехали в другую квартиру, у нас теперь повсюду современный дизайн. «Хозяйство ведёт домработница. Мама — мой друг. Я знаю, она никогда меня не бросит. Давить на дочь не станет. Я училась на журналиста. Получила диплом, но решила сменить профессию, стать стилистом. И на свой вопрос «Мамочка, как ты смотришь на то, что я буду работать в фирме БАК? Мне совсем не хочется писать статьи в тупые издания». Услышала ответ «Твоя жизнь — твой выбор». На мое отношение к тебе место работы не влияет. Надеюсь, там пристойная зарплата. Для женщины очень важно иметь финансовую независимость. Большинство мамаш принялись бы ныть что-то типа «доченька», «журналистика», «престижное занятие». Можно, придя на интервью, познакомиться с интересным мужчиной, удачно выйти замуж. А визажист? Вокруг тебя из парней будут одни геи. Как найти спутника жизни? Но Фиса в отличие от собственной матери, предоставляет мне самой распоряжаться своей судьбой. «Повезло тебе», — оценила я услышанное. Ирина снова остановилась. Когда-то я стеснялась, что фиса-администратор. Врала в школе, будто моя мать — психотерапевт, зарабатывает чумовые деньги, всем нужна. Ее на клочки рвут клиенты. Дома ее никогда нет. Мы питаемся исключительно в кафе и ресторанах. Но когда вся ложь неожиданно стала правдой, через пару лет после маминой перезагрузки, оказавшись рядом не с пугливой домохозяйкой, а с востребованным переговорщиком, я поняла. Мне не хватает той прежней мамы. Хочется пирожков, нежных слов и даже ее нерешительности. Вот если б сложить мамулю моего детства с теперешней Анфисой, да перемешать, да разделить на две части, Получились бы две идеальные женщины. Наверное, я капризница. И так мне тошно, и этак поперек горла встала. «А где твой отец?» Бестакно поинтересовалась я. «Он умер», — ответила Ириша. Мамуля была так потрясена его кончиной, что сама заболела. Очень для меня тяжелая тема. Не хочу ее поднимать.